Мать ее, госпожа Морица, осталась вдовой с четырьмя детьми, из которых Жустина была третьей. Эта девочка была любимицей отца, но мать какой-то странной прихоти не взлюбила ее, и после смерти господина Морица стала обращаться с ней очень скверно. А я тетушка заметила это, и когда Жустине было лет двенадцать, уговорила мать девочки отдать ее нам. Республиканский строй нашей страны родил более простые и здоровые нравы, чем окружающих нас великих монархиях. Здесь менее резко выражено различие в положении общественных групп. Низшие слои не находятся в такой бедности и презрении, и поэтому более цивилизованы. В Женеве служанка — это нечто иное, чем во Франции или Англии. Принятая в нашу семью Жустина взяла на себя обязанности служанки. Но в нашей счастливой стране это положение не означает невежество или утраты человеческого достоинства. «Жустина всегда была твоей любимицей. Я помню, как ты однажды сказал, что одного ее взгляда довольно, чтобы рассеять твое дурное настроение, и объяснил это так же, как Ариост, когда написывает красоту Анжелики. Уж очень мило ее открытое и сияющее лицо. Моя тетя сильно к ней привязалась и дала ей лучшее образование, чем предполагала вначале. За это она была вознаграждена столицей. Жустина оказалась самым благодарным созданием на свете — Она не выражала свою признательность словами, этого я от нее никогда не слышала, но в глазах ее светилась благовейная любовь к покровительнице. Хотя от природы это была веселая и даже ветреная девушка, тетушка наслушалась во всем. Она видела в ней образец всех совершенств и старалась подражать ее речи и манерам, так что до сих пор часто напоминает мне ее. «Когда моя дорогая тетушка скончалась, все мы были слишком погружены в собственные горе, чтобы замечать бедняжку Жустину, которая во время болезни ходила за ней с величайшей заботливостью. Жустина сама потом тяжело заболела, но ей были уготованы еще и другие испытания. Ее братья и сестра умерли один за другим, и мать ее осталась бездетной, с не считать дочери, то она в свое время пренебрегала. Мать ощутила укоры совести». И стала думать, что смерть любимых детей была ей карой за ее несправедливости. Она была католичкой, и ее духовник, как видно, утвердил ее в этой мысли. Вот почему спустя несколько месяцев после твоего отъезда в Ингольштадт раскаявшаяся мать призвала к себе Жустину. Дняшка она плакала, расставаясь с нами. Со смертью тетушки она очень переменилась. Горе смягчило ее, и вместо прежней живости в ней появилась подкупающая кротость. Пребывание под материнской кровлей также не могло вернуть ей веселость. Раскаяние ее матери было очень неустойчивым. Бывали и дни, когда она просила Жустину простить ей несправедливость, но чаще она обвиняла ее в смерти братьев и сестры. Постоянное раздражение привело к болезни. Этот его нрав госпожи Морец, стал еще тяжелее, однако теперь она успокоилась навеки, она умерла в начале прошлой зимы с наступлением холодов, Жустина возвратилась к нам, и я нежно люблю ее. Она очень умна, добра и очень хороша собой. Как я уже сказала, много его маней держаться и говорить, постоянно пинает мне мою дорогую тетушку. И еще надо сказать тебе, дорогой кузен, о нашем милом маленьком Уильяме. Вот бы тебе посмотреть на него. Для своих лет он очень рослый, у него смеющиеся синие глаза, темные ресницы и кудрявые волосы. Когда он улыбается, на его румяных щеках появляются ямочки. У него уже было несколько маленьких невест, но самая любимая из них — Луиза Бирон, хорошенькая пятилетняя девочка. А теперь, милый Виктор, тебе, наверное, хочется узнать новости о наших женевских соседях. Хорошенькая мисс Мэнсфилд уже принимала поздравления по поводу ее предстоящего брака с молодым англичанином Джоном Мельбурном. Ее некрасивая сестра Манон вышла осенью за богатого банкира господина Дювелара. Твой школьный товарищ Луи Мануар после отъезда Клервали потерпел несколько неудач. Теперь он, впрочем, утешился и, говорят, собирается жениться на хорошенькой и бойкой француженке, госпожа Тавернье. Она вдова и значительно старше Мануара, но у нее еще множество поклонников.